Глава 53. На следующий день, когда Ники и Шерон завтракали, на кухню вошла Эмми. «Эмми», — сказала Шерон, вставая навстречу дочери, — «почему ты не сказала, что едешь домой? Мы бы и встретили тебя в аэропорту». Эмми подняла руку. «Даже не начинай», — сказала она. «Я вас обеих взяла на карандаш». «В смысле на карандаш?» — спросила Ники. Фред дал ей выходной, так что она всё ещё была в пижамных штанах и футболке. Её одежда резко контрастировала с шерстяным пальто и брюками Эмми. Хочешь кофе? Шэрон встала, чтобы достать из шкафа кружку. Эмми проигнорировала оба вопроса. "Я думала, будет неплохо, если вы поживёте вместе", она указала на мать. "Я думала, что тебе будет приятно, если у тебя будет компания". Она повернулась и указала на Ники. "Я думала, что тебе будет полезно жить с пожилым человеком, который окажет на тебя положительное влияние. Думала ли я, что вы будете подстрекать друг друга и у вас начнутся проблемы с законом?" "О нет. И да. Я буду кофе." Она сняла пальто, повесила его на спинку стула и села напротив Ники. "С капелькой сливок, пожалуйста." Шэрон налила кофе в кружку. и поставила её перед Эмми. Появление Ники стало настоящей находкой, как для меня, так и для маленькой девочки по имени Мия, которая освободилась от многолетнего рабства. Не сердись, Эмми, хорошо, что всё так вышло. Она обняла дочь сзади и прижалась щекой к её голове. Ники смотрела на них, и её улыбка становилась всё шире. Шэрон назвала её настоящей находкой, и она явно подразумевала именно это. Даже Серж, казалось, был в восторге от того, что она рядом. Каждый вечер кот забирался наверх и мяукал у её закрытой двери, напрашиваясь к ней в гости. Впервые она оказалась в чужом доме и не чувствовала себя чужой. Вчера Шэрон приехала в Харлоу в сопровождении социального работника Френи Бенсон. чтобы забрать Никки из офиса шерифа. Никки была так рада её видеть, что, не задумываясь, бросилась обнимать её, а Шерон обняла её в ответ. Помощники шерифа взяли показания у Шерон и Фрэнни, а потом Фрэнни покинула офис шерифа, чтобы присмотреть за Мией. До приезда Шерон помощники шерифа, казалось, скептически относились к рассказу Никки. Один из них, коренастый мужчина с седыми короткими волосами, не раз спрашивал: "Так вы говорите, что до сегодняшнего дня не знали, что эта маленькая девочка была похищена и незаконно удерживалась в доме вашего соседа?" А потом он намекнул, что поскольку Анис с Джейкобом были хорошими друзьями, она скорее всего была вовлечена в это дело или, по крайней мере, знала об этом преступлении. Она сказала ему, что едва знакома с Джейкобом, но чувствовала, что он не до конца в это верит. Значит, вы взяли в их одной, одолжили машину у своего работодателя и проделали весь этот путь, чтобы помочь человеку, которого едва знаете? спрашивал он. С такой точки зрения это действительно звучало мало вероятно. Всё время, пока её допрашивали, Ники боялась, что её арестуют. Но когда в комнате появились две пожилые женщины, Всё закончилось. После того, как Френи и Шэрон дали свои показания, Шэрон сделала ещё один шаг, сказав: "Вы даже не представляете, как я горжусь Ники. Мы обе подозревали, что в доме Флемингов что-то происходит. Но она была единственной, кто действительно обратил на это внимание. Уверена, многие просто закрыли бы на это глаза, но только не моя Ники. Если бы не она, Кто знает, что было бы с этой маленькой девочкой? Я не знаю. Выдаёт ли ваш департамент награды гражданам? Но если да, то она определённо этого заслуживает. Моя Ники. После этого отношение помощника шерифа к ней изменилось. До приезда Шэрон они, похоже, считали Ники одной из возможных подозреваемых. К тому моменту, как Шэрон закончила свою речь, Ники была героем. Конечно, помогло и то, что и Джейкаб, и его отец сняли с неё всякую ответственность за Мию. Но узнала она об этом гораздо позже. Они поехали домой в машине Фреда. Шэрон была за рулём, а Ники на пассажирском сиденье. По дороге Ники позвонила Фреду. Фред сказал, чтобы они не торопились. Брат без проблем добросит его до дома. После этого она позвонила Эми. Новость о произошедшем, кажется, потрясла её до глубины души. Вчера она почти ничего не сказала, а сегодня Эми решила высказаться. "Ты так просто не отделаешься, мама", сказала она. "Ты здесь взрослая. Я считаю тебя ответственной". Она говорила сердито, но выражение её лица смягчилось, когда она откинулась в объятия матери. Шэрен в последний раз похлопала её по плечу и снова села за стол. Ты проделала весь этот путь, чтобы наорать на меня? Нет. Я приехала потому, что ты сказала, что сегодня днём полицейские попросили вас дать показания. Я подумала, что вам не помешает адвокат. Они сказали, что это просто формальность, сказала Ники, что они будут задавать те же вопросы, на которые мы отвечали вчера. Всё равно нужно, чтобы с вами присутствовал адвокат. Шэрон глотнула кофе. Но уголовное право не совсем твоя сфера деятельности. Ты права. Но они-то этого не знают. Кроме того, я знаю достаточно, чтобы уберечь вас от ещё больших неприятностей. Вот плюс и того, что твоя дочь адвокат, сказала Шэрон. Затем мы усмехчилась, и они принялись болтать о том, Как она улетела из Бостона и как долго она сможет пробыть дома. К большому разочарованию Шэрон оказалось, что она сможет остаться всего на одну ночь. Ты можешь остаться подольше, хотя бы на день. 20 минут назад ты вообще не знала, что я приеду. А теперь ты жалуешься, что я не могу остаться подольше. Ники откинулась на спинку стула и слушала их болтовню. На первый взгляд они были Так не похожи друг на друга. Пожилая дама в удобных туфлях и городской адвокат. Они были такими разными, но связь между ними и любовь были неоспоримы. Теперь они говорили о погоде, о том, что сейчас удивительно тепло для этого времени года. Шэрон надеялась, что из-за тающего снега не начнётся наводнение. Во время их разговора Ники обнаружила, что мыслями Она возвращается в события вчерашнего дня. Когда в разговоре наступила пауза, она выпалила: "А как стать социальным работником?" Шэрон поставила кружку с кофе на стол и улыбнулась. Ники заметила, что за окном позади неё приземлилась на кормушку маленькая коричневая птичка. "Сначала тебе нужно выучиться на социального работника", сказала Эми. "Ты бы хотела заниматься этим?" Да. Или во всяком случае, хотела бы, чтобы моя работа была как-то связана с приёмными детьми. Чтобы заполнить паузу, она сказала: "Думаю, у меня хорошо получится". Шэрон подала голос. "Я думаю, у тебя получится просто отлично". "Не могу не согласиться", сказала Эми. Мысль о поступлении в университет была так чужда Нике, казалось, почти непостижимой. И всё же Ники почувствовала такое волнение и надежду. Сколько нужно будет учиться? Степень бакалавра получают 4 года, сказала Эми. Но обычно это может занять немного больше времени. Иногда ещё семестр или два. Неясно. 4 года минимум, но может быть и 5. Её сердце упало. Так долго ходить на занятия, писать письменные работы и учиться? А если она хочет стать социальным работником и помогать таким детям, как Мия, то ещё дольше. К тому моменту мне будет 22 или 23, сказала она. Сколько же это времени? Как она будет содержать себя и платить за обучение в течение 4 или 5 лет? Дадут ли кому-то вроде неё студенческий кредит? У неё не было знакомых, у которых получилось взять такое суду. Шэрон рассмеялась. В этом возрасте неважно, чем ты будешь заниматься. Быть 23-летним социальным работником лучше, чем быть на работе, которая не приносит никакого удовлетворения. Что скажешь? Да, просто это много. А если ей придётся совмещать учёбу с работой, это займёт ещё больше времени. К тому времени, как она закончит, она уже будет старухой. Много? спросила Эми, и её голос прорезал все её колебания. Много чего. Много времени, много денег, уныло сказала она. Сама того не желая, она опустила плечи и обратила взгляд на стоявший перед ней почти пустой стакан сока. Она поднесла его к губам и сделала последний глоток. "Думаешь, это неподъёмно?" спросила Шэрон. "Почти не выполнимо". Ники кивнула, удивляясь тому, как часто Шерон догадывается, что у неё на уме. «Но совсем не обязательно, что всё будет так. Мы поможем тебе пройти через это». Она повернулась к Эмми. «Да?» «Конечно», — сказала Эмми. «Я уже предлагала тебе, и моё предложение остаётся в силе. Я буду платить за твоё обучение, пока ты получаешь хорошие оценки. И это не суда, подарок». Просто потому, что у меня есть деньги, а ты этого заслуживаешь. Если ты не против поступить в университет штата, можешь оставаться жить здесь, сказала Шэрон. Мне нравится, когда ты рядом. То, что в этот момент почувствовала Ники, было непередаваемо. Она кивнула, и её глаза наполнились слезами. Эмми протянула руку, и легонько сжала её предплечье. Ты не одна, Ники. Мы всегда будем рядом. «Пути назад нет. Теперь ты от нас не отделаешься», — весело добавила Шерон. «И мы с радостью тебе поможем». Впервые после смерти мамы Ники почувствовала себя частью семьи. Она перевела взгляд с Шерон на Эмми. Её горло сдавило от счастья, и она смогла произнести только одно слово. «Спасибо».